Глава 18. Скольжение в пропасть. Даниил. Анна бежала по расчищенной дорожке, но никак не могла догнать продюсера. Казалось, что как бы она ни ускоряла шаг, Калинин всегда оставался на том же расстоянии впереди неё, словно призрак. Продюсер стремительно приближался к лестнице, ведущей к маяку. "Стой, куда ты идёшь?" перекрикивая поднявшийся ветер, Анна пыталась докричаться до продюсера, но тот её то ли не слышал, то ли игнорировал. Калинин неловко поскользнулся на первой же обледеневшей ступеньке лестницы и, не успев схватиться за перила, заскользил вниз. Анна перешла на бег. Несясь по покрытым льдом ступеням, Даниил тщетно пытался схватиться за перила. В конце концов, сделав слишком резкое и неловкое движение, он слетел со ступеней, Отклоняясь от одобренного туристического маршрута, и устремился в сторону пропасти. Анна, крепко держась за перила, преодолела разделяющее их расстояние за несколько секунд и успела в последний момент схватить продюсса за рукав. Тот вцепился в её руку. "Я держу тебя", прокричала Анна. Впервые за всю её непростую жизнь ей стало по-настоящему страшно. Она с трудом дышала, Сердце билось как сумасшедшее. Она должна его спасти. Должна. Это всё не могло так закончиться. Она этого не хотела, не планировала. Ты ты не сможешь. Внезапно рука Калинина начала слабеть, отпуская пальцы Анны. Смогу, чёрт тебя возьми, идиот. Просто поверь, что женщины тоже на что-то способны. Не отпуская руки Калинина, она осторожно легла на землю. Легла на живот, зацепилась ступнями за ступеньки и протянула ему вторую руку, пытаясь поймать его взгляд. "Держись, Даниил". Калинин поднял на неё глаза. "Держись", снова приказала Анна. "Делай всё медленно, спокойно, без резких движений. Я буду отползать назад, а ты двигайся вперёд, но не отпускай моих рук. Понял?" Калинин кивнул. Анна, продолжая крепко держать его, осторожно попятилась. Калинин последовал за ней, постепенно выбираясь на плоское пространство. Едва почувствовав опору, он успокоился. Одним быстрым движением сделал рывок вперёд и схватился рукой за перила, после чего подтянулся и рухнул плашмя на ступени рядом с Анной. Несколько минут они оба пытались отдышаться. Она только сейчас заметила, что её глаза застилает пот, и почувствовала, что полностью промокла. Холод и сырость немедленно схватили за сердце, и оно едва не остановилось. Нужно возвращаться, тихо сказала она, с трудом поднимаясь на ноги. А то мы и правда умрём от воспаления лёгких. Мне нужно на маяк. Зачем? За тем, что разгадка там. Я знаю. Это единственное место на острове, кроме почевали, где можно жить. Пойдём. Я ведь всё равно не смогу тебя остановить, обращаясь к самой себе, тихо сказала Анна. Ты как стихия. Возможно, до маяка я всё равно доберусь. Не надо. После краткого размышления Анна покачала головой. Я всё расскажу. Она медленно направилась к дому. Каленин поднялся за ней и схватил её за руку, разворачивая к себе. Пообещай, что в этот раз скажешь правду, иначе я тебя просто убью. И себя заодно, что будет потерей для человечества. Анна криво улыбнулась, кивнула, и они направились в сторону почевали, на пороге которой уже столпились остальные постояльцы, ставшие свидетелями происшествия. Молча они расступились. Давая дорогу Анне и Даниилу, а потом последовали за ними, закрывая дверь от разгулявшегося злого ветра. Стоило Анне выдохнуть, сбрасывая с себя сумасшедшее напряжение, как Анжелика вдруг бросилась к ней, крепко обняла и разрыдалась. Всё хорошо, девочка моя, погладила её по голове Анна и поцеловала в макушку. Всё хорошо, мама в порядке. Что? Калинин резко остановился и уставился во все глаза на Анну с Анжеликой. Мама, я же пообещала всё рассказать. Продолжая обнимать Анжелику, Анна посмотрела поверх её плеча на Калинина и спокойно распорядилась. Проходите в оранжерею и подождите меня. Я скоро вернусь. Мне нужно пригласить хозяев и ещё кое-кого.